Глава 89. -я. Простая миссия. Коленки внул. Хорошо, но я до сих пор не знаю, в чём заключается моя миссия. Ничего опасного. По крайней мере, я не заметил ничего такого. Подчеркнул Дэн. Этот случай нам передали из полицейского отделения Голден Инн. Последний месяц кто-то беспокоит известного филантропа с сарадиевиллы. Но будь то телохранители, нанятые им охранники или полиция, никому не удалось найти виновного. И инспектор Толле, отвечающий за это дело, подозревает, что в нём замешаны посторонние, и таким образом передал его нам. На днях я виделся с Радёй Вело в библиотеке и заметил, что он выглядит подавленным и вялым. Значит, это результат, Коляин поднял взгляд. На что он жалуется? На филантропе не было никаких ран. Таким образом, это что-то не слишком опасное. Сердге видел каждую ночь слышит стоны и плач, независимо от того, находится он в Тингоне или нет. Это отрицательно сказывается на его сне. Дон перевернул бумагу в своих руках обратной стороной. Он ходил к психологу и просил дворецкого и слуг подтвердить, что это не галлюцинация, а поскольку это не галлюцинация, значит его кто-то преследует. Закрыв папку, Дон посмотрел на Клейна. Переоденьтесь в форму инспектора стажёра в комнате отдыха, а затем встретьтесь в стрелковом клубе с инспектором Толле, который занимается этим делом. Он предоставит более подробную информацию. "Форма?" спросил Клейн. Дэн потёр лоб и улыбнулся. "Половина нашей зарплаты поступает из полицейского управления, и звание инспектор-стажёр это не просто слова на бумаге. Когда вы впервые встретились с Леонардом мной, я тоже был одет в униформу". Это привилегии, которые обладают штатные сотрудники. Да, элиготы, как назвал бы это император Рассел. К сожалению, униформу нельзя носить просто так. В противном случае у меня был бы ещё один набор защитной одежды, когда мой костюм в стирке. Колин взял трость и попрощался, прежде чем покинуть кабинет капитана. Он направился в комнату отдыха и увидел на столе чёрно-белую выклетченную форму в комплекте с кожаными ботинками. На фуражке был вышит логотип полицейского управления два скрещённых меча и корона. А на плече оказался чёрно-белый погон с блестящей серебряной звездой. Форма инспектора-стажёра Коленов взглянул на униформу и заметил ряд цифр под серебряными звёздами: 06-254. Он имел некоторое представление о структуре полиции в королевстве Лоэн. Верхние эшелон занимали министр и главный секретарь полиции. ниже, соответственно, комиссары, экзаместители и помощники из различных отделений. В середине суперинтенданты и инспекторы, а в самом низу сержанты и констебли. Закрыв дверь, Клейн снял костюм и переоделся в форму. Он повесил свой костюм и вышел из комнаты, пробравшись в кабинет, Клейн посмотрел в ростовое зеркало, принесённое оттуда разданной. У молодого человека в зеркале были чёрные волосы и добрые карие глаза, но форма придавала ему дух героичности. Неплохо, сам себя похвалил Клейн. Он оставил трость в офисе и покинул охранную компанию Терновник. В его карманах был полный комплект, начиная от оружия и заканчивая полицейским значком. В зале стрелкового клуба Клейн тут же узнал инспектора Толле, поскольку тот был единственным человеком в полицейской форме, впрочем, как и я, подумал Клейн. На погонах инспектора Толле сверкали две серебряные звезды. У него были густые и светлые усы и выпирающий живот. Он казался высоким, но неугрожающим, но возможно, когда-то этот инспектор действительно выглядел внушительней. Маретти, Кален Маретти, Толли заметил Клейн и поприветствовал его улыбкой. Добрый день, инспектор Толли. Я думаю, вы не ошиблись, дружелюбно ответил Клейн, а затем, следуя воспоминаниям, поднял правую руку и, держа пальцы прямо, дал честь. Толли усмехнулся. Кажется, мы поладим. Это хорошо. Направимся к дому сэра Дювилла. Несмотря на то, что инспектор был выше, чем Клейн по званию, он оказался весьма дружелюбным. "Нет проблем". Клейн на мгновение задумался, прежде чем сказать: "Вы же можете рассказать подробности в карете". "Конечно". Толли огладил густую белую бороду и вывел Клейна из стрелкового клуба. Они сели в карету, стоявшую на другой стороне дороги. На карете тоже была эмблема Два скрещённых меча и корона. Сердю вил, верящий в богиню, поэтому мы передали дело вам. Осаживаясь, быстро сказал Толле. Я знаю, блестящий рыцарь, обычная фигура обложек газет и журналов. Коленсверкнул дружеской улыбкой. Толле поднял папку рядом с собой и снял с неё печать, прежде чем вынуть документы. Просматривая их, он объяснял: "Несмотря на то, что вы уже знаете обо всём, Мне нужно провести подробный инструктаж. Сердю Йивил один из самых богатых магнатов в городе Тингон. Свою карьеру начал с завода по производству свинцовой фарфора, сейчас расширился до металлургии, угля, судоходства, банковского дела и облигаций. Он является достаточно известным филантропом, даже удостоился похвалы короля за то, что учредил благотворительный фонд Йивилла, театр Йивилла и библиотеку Йивилла. Его посвятили в рыцари 5 лет назад. Если бы он хотел баллотироваться на пост мэра, не думаю, что кто-либо в Тингоне мог бы составить ему конкуренцию. Но его цель Бэкленд. Он хочет стать членом парламента. Мы когда-то подозревали, что всё может быть связано с этим, но нет никаких доказательств. Коленслих кивнул. Нельзя исключать такую возможность, но сейчас нет ничего, что могло бы подтвердить это. То ли не стало останавливаться и продолжил Шестого числа прошлого месяца Сэрдю явил каждую ночь слышать болезненные, душераздирающие стоны, как от пациента, борющегося за свою жизнь. Он несколько раз проверял соседние комнаты, но не нашёл ничего необычного. Дворянские слуги подтвердили, что слышали подобные стоны, но для них они звучали несколько приглушённо. Вначале Сэрдюииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии Так, к нему ещё добавились душераздирающие крики. Это привело к тому, что Свардю явилось новое основание мог заснуть, и у него не было другого выбора, кроме как оставить Тингон и перебраться на свою виллу. Но всё бесполезно. Стоны и крики не пропали. То же явление последовало за ним и в Бэкленд, просто не так сильно. Он нанял специалистов, чтобы проверить собственное окружение, но те не нашли никаких зацепок. Наше предварительное расследование тоже ничего не выявило. Сергей, о котором уже больше месяца пытаются, находится на грани нервного срыва. Иван снова и снова посещал психолога, но так и не смог решить свои проблемы. Сергейев сказал, что если мы не поможем ему в течение месяца, то он покинет Тонгон и отправится в Бэкленд. Он верит, что там найдутся люди, которые смогут ему помочь. Выслушав объяснения Толле, Калейн быстро проанализировал ситуацию и придумал несколько версий. Он обидел потустороннее и теперь страдает от проклятья. Нет, если бы он страдал от проклятья, дворянские слуги не слышали бы никаких звуков. Могут ли среди слуг телохранителей скрываться потусторонние с неизвестными мотивами? Но проблема в том, что за последний месяц к Сардюивелу не приходили наниматься новые люди. Возможно, Сардюивел случайно соприкоснулся с каким-то мстительным злым духом? Эту возможность нельзя исключать. Пока клен всё ещё был в раздумьях. Карета заехала в район Золотого Инде и остановилась у дверей дома Сордюи Вилла. Вышний сад окружил железный забор, рядом с металлическими воротами стояли две статуи. За воротами находился великолепный фонтан, изливающийся водой на мраморную скульптуру, просторное двухэтажное здание, а также широкая дорожка, на которой могли бы размянуться три кареты. Даже дом рыцаря высотой всего в два этажа. А в газете писали, что в Бэкленд экспериментируют со строительством десятиэтажных домов. Клейн вышел из экипажа и увидел серанта с тремя шевронами, бодр пересекающего дорогу. Он посмотрел на Клейна и отдал честь. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Кев налкнул Клейну с улыбкой. Толли улыбнулся. Это сержант Гейт. Обращайтесь к нему, если вам что-то понадобится. Это инспектор старший Моретти, эксперт по истории и психологии из полицейского управления. Толли представил Клейна Гейту. Я не заслуживаю такого звания. Кален чувствовал себя немного смущённым. После приветствия Гет указал на двухэтажное здание за фонтаном. "Серджо ив ждёт вас". "Хорошо". Кален погладил револьвер у себя на боку. Это была его лучшая защита от врага. Поскольку он теперь в полицейской форме, Кленн смог приложить свой револьвер в кобуру на поясе, чтобы его было легче выхватить. Разговаривая, они спустились по тропинке, обошли вокруг фонтана и подошли к двери. К тому времени Двирож открыл вслугах, который вежливо ожидал снаря. Притворившись, что поправляет свой цилиндр, Кален дважды постучал по глабеллю, чтобы активировать духовное зрение прежде чем войти в дом. В холле сидел Сардьевил и массировал лоб. Он явно был в плохом настроении. А его светлые волосы и голубые глаза казались и тусклыми и потусклыми, как будто бы он постарел на 5 лет. Доброе утро, Сардьевил. Кален и Толигит одновременно поклонились. Серджейёв устало улыбнулся. Доброе утро, офицера. Я надеюсь, что вы сможете узнать, что причиняет мне беспокойство. Клен прищурился и слегка нахмурил брови. Кроме плохого настроения, Клен не смог найти у Серджейёва никаких других проблем. Это странно. Он на мгновение задумался, прежде чем сказать. Сэр, а в какой комнате вы впервые услышали те стоны? В спальне. Сердю явил качнул головой. Можем ли мы взглянуть? поинтересовался Клейн. Разве вы не проверяли это место уже много раз? Сбоку подошёл дворецкий средних лет. Клейн сдержанно улыбнулся. Это были мои коллеги, а не я. Сэр, это эксперт, присланный полицейским управлением, сказал Тольде, воспользовавшись возможностью, чтобы представить Клейна. Диявил посмотрел на молодого эксперта. Хорошо, Кален. Отведи во спальню. Сэр, я надеюсь, что вы пойдёте с нами, серьёзно сказал Клейн. Дивиел несколько секунд колебался, фряжничим сказать. Если это поможет решить проблему. Он взял трость и медленно направился к лестнице. Рядом с ним двигались дворецкие охранники, готовые поддержать его в случае необходимости. Клейн смотрелцы и молча последовал за ними. Шаг 2 3 Они поднялись на второй этаж и вошли в хозяйскую спальню. Кален даже не успеласмотреться, прежде чем его волосы встали дыбом. Это было его духовное восприятие.